Глава первая. Стас. На работе все было привычно. И тихих гул мужских голосов, разбавленный звоном железа и взрывами хохота. И запах, смесь кислого въявшегося в тренажеры пота, разгоряченных тел, талька и дурацкой душки, которая привносила в общий аромат химическую нотку якобы хвои. И ведь сколько раз просил заменить моющее средство? Ну нет, упрямая уборщица – Гроза всех завсегдатаев, самая суровая женщина Ирина Дмитриевна, 62 двух лет от роду, щедушного телосложения, привыкла все делать по-своему. А так как она пользовалась безоговорочным авторитетом у постоянных посетителей, я просто не мог на нее надавить. «Мальчикам нравится», пренебрежительно фыркала она в ответ на мои просьбы, деловито ногой отталкивая штангу с навесом. «И как с ней спорить?» Да после того, как Санек, в народе он, конечно, был Александром Игоревичем, приземлился задом мимо скамьи для жима, когда увидел божьего одуванчика одной рукой, приподнимающую край штанги с блинами, на минуточку его штанги, чтобы не незатейливо махнуть влажной тряпкой под скамьей, я на Ирину дышать боялся. Этот бугай стал ее верным фанатом и дожидался вечерами после тренировки когда Дмитриевна закончит влажную уборку, чтобы отвезти ее домой. Между прочим, когда я увидел этот трюк, проделываемый пенсионеркой, сам присвистнул от удивления, она посмотрела на меня и ехидненько так спросила. «Что, Станислав Алексеевич, никак физику плохо учили?» «Должен признаться, физику я учил ужасно. Да и как-то не нужна она мне была до вот этого момента». Но, чтоб не краснеть перед повелительницей тряпок, швабр и проклятого средства для мытья полов с ароматом хвои, провел несколько часов за компом, пытаясь понять, почему она так легко может приподнять штангу. Оказалось, вопрос не в физике. Ну, может быть, конечно, и в ней, но ларчик открывался куда как проще. Дело в том, что Ирина Дмитриевна у нас барышня была была непростой, а с очень и очень спортивным прошлым. Потом долгие годы работала тренером, затем консультантом, а сама так и не прекратила держать себя в форме. Все согласно возрасту и возможностям организма. Но бывшая спортивная гимнастка и в свои годы могла дать фору молодым сильным парням, которые только-только приходят к пониманию, что систематические занятия – это куда как лучше, чем просто быстрая прокачка мышц. Игоревич со своими знакомцами очень любит разводить молодняк, используя демонстрацию возможностей простой уборщицы. Ага, простой. Но я не вмешиваюсь. Но вредить себе пацанам они не дают, а юмор сближает. Пусть развлекается, черт с ними. На работе все было привычно. И запах, и смех, и шум из зала, который доносился в мой кабинет, где я пытался привести в порядок таблицу посещений и свести, наконец-то, дебет с кредитом. Вот только работать мне не очень хотелось. То ли под конец года устал, и мне просто нужен был отдых, то ли банально хотелось каких-то изменений в жизни. Нет, мне не на что было жаловаться. За свои 36 я многого добился. Сумел не опустить руки, когда казалось, что жизнь рухнула. Встал на ноги, нашел занятие, которое не просто помогло мне выжить во время глухого отчаяния. Ну и приносила стабильно хороший доход. И, казалось бы, радуйся, все у тебя хорошо, но... Откинувшись на спинку кожаного кресла, закинул руки за голову и принялся рассматривать потолок. Нужно в следующем году ремонт обновить. Буркнул себя под нос, заметив в одном из углов пятно. Кажется, соседи сверху пытались нас затопить, но вовремя одумались. А может, и стояк чудит, черт его разберет. Кто бы мне в мои двадцать пять объяснил, что выкупать первый этаж в подъезде жилого дома, идея не очень умная. Да, конечно, он изначально не планировался жилым, скорее закладывался застройщиком, как торговая площадь. Но людей сверху это же не отменяет. Поэтому за десяток лет, с момента открытия небольшого спортзала, я пережил два потопа, Один прорыв канализации, скандал с соседями и так еще помелче. Первое время было тяжело, но и с этим я справился. А теперь уже продавать свою площадь, на покупку которой я в прошлом спустил все свои заработанные спортом деньги, даже медали пришлось продать, но это было легкое решение, было как-то не с руки. Хотя, с чего я вообще взял, что послушался бы хоть кого-нибудь? Начни мне знакомый раздавать советы. Упрямым же бараном был. Нахмурив брови, еще раз мерил строгим взглядом пятно. Вот только оно не спешило исчезать. Зараза! Тяжело вздохнув, прикрыл глаза и прислушался к происходящему в зале. Давно уже стоило поменять гипсокартонную стену на одностороннее зеркало. Эй, ребятам хорошо. Лишнее напоминание, в каком месте у них недоработки и мне удобно было бы наблюдать за залом и посетителями. Но мне нравилось вот так, с закрытыми глазами, по одним только звукам угадывать, кто чем занят. Расслабившись, принялся вслушиваться. Легкий скрип и следом глухой звук блинов. Это у нас Сергей опять спину себе срывает. Не сорвет, конечно, но нагрузку увеличил. Вот и дергает тренажер, работая на рывках. А вот этот звук уханья совы явно издает Яков. Опять присед делает со штангой. Забавный мужик, со своей теорией правильного дыхания. Звук шагов. Ребята штангу нагружают. Четкие удары, тихие команды. Кто-то слабыми тренируется. Даже любопытно кто. Раскатистый низкий смех. Игоревич опять шутки шутит. Знакомая рутина, все как всегда. Посидев еще какое-то время, медитируя на привычные звуки, я собирался уже вернуться к дурацкой таблице. Но в зале вдруг стало очень тихо. Молчание, повисшее в большом помещении, заполненном мужиками, сильно выбивалось из привычной картины мира. Вот это точно не как всегда. Нахмурился, пытаясь уловить хоть малейший звук. И дождался же. Бум-бум! Зазвучали слабые удары перчаток по груши. «Шмяк! Шлеп!» Вот эти звуки заставили меня напрячься. Смазанные, явно непоставленные удары не несли в себе ничего хорошего. «Черт!» Поднявшись, отправился в зал. «Это кто же там такой напористый на грушу кидается без подготовки?» Распахнул дверь, чтобы высказать все, что думаю о сторожилах зала, которые допустили новичка к плотно набитой груши. Но замер в дверях, увидев тонкую фигуру огромной груши. «Какого лешего?» «Мелкий, метра полтора, ну, возможно, чуточку выше. Тощие ноги в объемных кроссовках. Чёртов модник! Но таких только ноги ломать в спортзале. Сверху натянута объемная толстовка, размер так я стянул папин свитер. На голове капюшон, полностью скрывающий лицо паршивца от меня». Кто пустил ребенка в мой зал? Тихо пробормотал, в общем-то никому не обращаясь, рассматривая это недоразумение. А ну само, со смешком ответил Александр, но напоровшись на мой строгий взгляд, он тут же вскинул руки. Стас, правда, мы ни при чем. А зачем груши подпустили? Да мы даже поздороваться не успели, а букашка уже перчатки натянула и груши. Мы малость растерялись. С Сашкой мы были знакомы не один год, поэтому и общались больше как приятели, чем владелец зала и его клиент. Саня, блин, отормознуть пацана? О, начальник!» Под смешки мужиков протянул Сашка с широкой улыбкой. «Тебя ждет большой сюрприз». «Чего?» «Сам объясняйся с букашкой. Ты тут босс, в конце концов». Судя по тому, как парни рассаживались по всевозможным снарядам, но при этом не спускали с меня взглядов, вся компания настроилась на бесплатное представление, сдерживая рвущиеся с языка проклятия. Спросил, не скрывая надежды. Он хоть разминался? Не, просто сразу, вот чуть ли не с разбегу к груши. Да блядь! Не обращая внимания на тихие реплики, коими начали обмениваться посетители зала, направился решать свалившуюся на голову проблему. — Господи, да за что мне это все? — Парень! — коротко свистнул, подходя к кузнечику. «Э — Э! Меня нагло проигнорировали, что не добавило мне настроения. — Алексеевич, может, наушники у ребенка? — Ну, конечно. Как же без гаджета в ушах? когда пытаешься себе запястье повредить. Остановившись за спиной новичка, поморщился, увидев, как изгибается рука при выбросе. И, не задумываясь, легко похлопал по тощему плечу, следя за руками горе спортсмена. А то мало ли, кто знает. Может, это недоразумение только в бокс не умеет. А так с рефлексами все хорошо. Еще прилетит в нос хитрым ударом. Но нет, реакция на мой жест была странной. Мальчишка охнул, чуть присел и, кажется, даже попытался голову руками прикрыть. «Потрясающе!» Не дождавшись, когда этот ребенок утечет на пол, схватил за ворот и, встряхнув легкую фигурку, поставил на ноги. И правда, букашка, одной рукой прихлопнуть ведь можно. Не особо церемонясь, сдернул капюшон с головы и не замер, не сразу осознав, что вижу. Я-то хотел убедиться, что у паренька действительно наушники, а оказалось... Свисты улюлюканья наполнили зал шумом, и мне пришлось попытаться усмирить взглядом толпу взрослых мужиков, ведущих себя как подростки в школе. — Что? — Яков широко улыбнулся, вытирая полотенцем шею. — Саня же тебе сказал, что будет сюрприз. — Да пошли вы. Одними губами ответил этим засранцем. Обернулся и неожиданно для себя утонул в глубоком взгляде карих глаз. Девушка. Красивая, изящная девушка в моем зале. Вот еще бы она не хмурилась и вообще пропал бы. Аккуратная личика, чистая, светлая, я бы даже сказал, бледная кожа. Задорно вздернутый нос, капризные пухлые губы, Причем видно, что натуральные, никакого апгрейда. Упрямый подбородок. И вот эти глаза олененка. Только вот брови были нахмурены, а тяжелая густая волна волос уходила за ворот толстовки. Лишь несколько прядей выбились и лежали на груди незнакомки. Признаться, не ожидал увидеть такое чудо в своем зале. И уж тем более не ожидал, что настолько милая девушка будет кидаться на грушу. — Тебе чего? — разрушив все очарование, хмуро спросила Букашка. — Мне? — вскинув брови, сложил руки на груди. — Хотел узнать, что ты тут делаешь. — Занимаюсь. — огрызнулась девушка и передернула плечами. — А что? — Ты занимаешься. Тебя кто в зал-то пустил? Недоразумение такое. — А кто меня мог не впустить? Девочка уперлась руками в перчатках в свои бока, сминая толстовку и тем самым демонстрируя, насколько она стройная. — Ты на бесплатное занятие? — спросил с потаенной надеждой. — Ну, могло же мне повезти, правда? — Абонемент купила! — девчонка гордо задрала нос. — Какие-то проблемы? — Видимо, зря я надеялся на везение. — Да какие могут быть проблемы? Постарался взять себя в руки и даже выдавил из себя улыбку, усмешку, ухмылку. Позвольте представиться. Герасимов Станислав Алексеевич, владелец этого спортзала. Ну, не могла она этого не знать. На сайте зала были мое имя и фото. Да и в файе также была представлена вся информация. Выжидательно посмотрел на девушку. Ей ничего не оставалось, кроме как поморщившись представиться. Юлия Череповец. Умненькая девочка. Поняла, что мне необходимо ее имя, потому как я собираюсь проверить покупку абонемента. Юлия кивнул, не сводя с нее взгляда. Я бы вам рекомендовал с Грушей не заниматься. По крайней мере, с этой так точно. Ее нужно отдельно оплачивать. Темная густая бровь аккуратной формы нагло выгнулась. Нет, просто вы явно понятия не имеете, что с ней делать. Я пытался. Правда, пытался быть вежливым. Но Юлия не оценила. Ну, вот я и учусь. Уголок ее губ дрогнул в намеке на улыбку, но взгляд оставался хмурым. Вы мне мешаете. Без разминки и поставленного удара Я вам запрещаю подходить к этому снаряду. Вы мне не отец, чтобы что-то запрещать. Я оплатила полгода посещения этого зала. Так что не мешайте мне заниматься. Своими занятиями ты только покалечишься. Чуть наклонился к этой наглой коротышке. А это не ваша забота. Девчонка сделала полшага ко мне и повыше подняла подбородок. «Все». Что происходит в этом зале — моя забота. Я опустил плечи, нависая над девушкой. — Раз вы такой заботливый хозяин спортзала, — она дерзко приподнялась на цыпочки, — так и заботьтесь с тем, чтобы у вас были занятия с индивидуальными тренерами. Ее глаза сверкали с вызовом. Дерзкая, с непокорным взглядом. Она раздражала. — И это меня. Да все знакомые говорят, что у меня непробиваемая выдержка. Но, черт возьми, так и хотелось взять ее за капюшон и подвесить на ближайший настенный турник. А еще лучше вынести из зала. Занимается она, букашка мелкая. Если позволите, я продолжу. Не дождавшись от меня ответа, Юлия сняла перчатку и накинула на голову капюшон. И кинув быстрый взгляд за мое плечо, поморщилась. «Надеюсь, меня больше никто не будет отвлекать». Наушник она тоже вставила в ухо. Все же и правда не слышала, когда ее звали. Отошел на пару шагов в сторону и посмотрел, как, встряхнувшись, девчонка натянула перчатку и принялась и дальше колотить по груше. Тренировкой это назвать не поворачивался язык. Но могу допустить мысль что мелкая просто таким нехитрым образом сбрасывает раздражение. Иначе я просто не понимаю, с чего такая агрессия в общении с хозяином спортзала, в который ты ходишь? Череповец, значит, кивнул своим мыслям. Ладно, Юлия, посмотрим, что ты скажешь, когда я аннулирую твой абонемент. Развернувшись, посмотрел на толпу веселящихся мужиков. Что? Спросил у балбесов. Представление окончено. «Все нормально, Стас», — хохотнул Сашка. «Нам все понравилось». «Вы так мило ругались, как будто любовники со Стажем отношения выясняли. Цирк, да и только». Компания постоянных клиентов поддержала его смешками. «Вот из-за этих идиотушек в моем зале редко задерживаются новички, исключая тех, кто ходит тренироваться в другое время от основного костяка». «Балбесы! Они даже оплачивать стали абонементы по завышенным ценам, но вести себя нормально так и не научились». «Ну что ж, придется нам с девушкой расстаться. Я не хочу, чтобы она калечилась в моем зале». «Э, погоди, погоди, Стас». Сашка отбросил бутылку с водой и поднялся со скамьи для жима. «Оставь малышку в покое. Ну, она же ничего не сделала, просто правил не знает». Махнув рукой, не стал его слушать. Мне определенно стоило успокоиться. А улыбки и подначки парней совсем этому не способствовали. «Мы присмотрим!» — раздалось мне в спину. «Не руби с плеча». Закрыв дверь, скрылся в своем кабинете. «Стену я поменять хотел. Да к черту! Еще на морда эти постоянно смотреть!» Усевшись за стол, открыл последние поступления. «Где у нас там этот Череповец?» Вбив фамилию в поисковике, я чуть не застонал. Юлия Сергеевна Череповец, 27 лет, оплатила трехмесячный абонемент сегодня днем. Ну, почему она не из тех девочек, которые, купив посещение в спортзал, забывают в него ходить? А потом, когда им становится жалко потраченных денег и надоедают насмешки подружек? Они неделя две честно ходят на занятия, примерно так раза два в неделю. Дорогой дедушка Мороз, роняя голову на сложенные руки на столе, прошептал чуть слышно. Сделай так, чтобы эта букашка забыла дорогу в мой зал. Очень-очень прошу. Из зала все так же раздавались звуки неправильных ударов, и я чуть не застонал уже вслух. Черт возьми, но он же себе руки изуродает. Полчаса. Моей выдержки хватило на полчаса. А потом я снова резко поднялся из-за стола. Нет, это определенно нужно прекращать.